Глава 9. Совместная вылазка граф Александр Иванович Болтин, директор Кутузовского училища, занимался очень важным делом, читал романтическую этчимангу японского производства. Рядом с ним на столе лежала папка непросмотренных документов, которые принесла секретарь. Работа не волк, хорошее настроение важнее. И вообще, рабочий день только начался. Александр Иванович решил чутка разогнать мозг на более приятных вещах. Рядом с ним дымилась чашка кофе. Да, это была его самая страшная тайна. Никто, даже жена, не знала, что Александр Иванович любит романтическую мангу японского производства. И никто не должен узнать впредь, особенно в училище. Граф взял чашку, поднес ко рту и осторожно подул. Внезапно дверь без стука распахнулась, и в кабинет ворвался Валентин Петрович, полевой преподаватель. На его лице застыла крайняя степень изумления. В руке он держал некий распечатанный документ. «Александр Иванович!» — воскликнул он, быстро приближаясь к столу. Бумажкой при ходьбе он размахивал яростно, словно флагом. «Вы не поверите!» — граф аж вздрогнул от неожиданности. Валентин Петрович всегда был подчеркнуто вежлив, по-армейски четко всегда спрашивая разрешения войти. Но в этот раз все случилось иначе. Слишком внезапно. Рука директора дрогнула. Горячий кофе щедро пролился прямо на клавиатуру, заливая ее ароматной пеной. Жидкость также попала на мышку, заливая столешницу вокруг нее. Граф попытался свернуть браузер, но из-за лихорадочных движений жидкость попала прямо на лазерный прицел мышки. Курсор не слушался и рандомно метался по экрану. А Валентин Петрович быстро приближался. «Еще чуть-чуть, и он может увидеть, что именно находится на экране». «Лучше бы опорно смотрел», — в ужасе подумал Александр Иванович. Он попытался вызвать диспетчер задач через горячие клавиши на клавиатуре, но кнопки не слушались. «Смотрите!» – Валентин Петрович протянул лист бумаги. «Вы не поверите!» «О, м. да!» Александр Иванович уставился на лист бумаги, как баран на новые ворота. Его голова сейчас была занята совсем другим. Как спасти свою репутацию? «Весьма, эм, занятно!» «Занятно?» Теперь уже Валентин Петрович выглядел удивленно. Булгаков во внеучебное время устранил аномалию и принес ее ядро. «Ммм, какой хороший мальчик!» — отстраненно произнес директор. «Талантливый, да!» «Что делать, что делать?» Валентин Петрович стоит за монитором и не видит, что там, но в любой момент он может зайти сбоку. «У этой аномалии необычайно высокий уровень энергии», сказал Валентин Петрович. «Я бы даже добавил, что это крайне сильный дух, а может быть и даже слабый бес». «Необычно». «Да, и странно, что она нигде не отметилась», задумчиво произнес полевой преподаватель. Никто ее не зарегистрировал, как будто виконт Булгаков аномалию прямо из воздуха достал. «Талант, одним словом». «Такие случаи, в принципе, иногда происходят». «Я вот что думаю, Александр Иванович». «Задумчиво произнес полевой преподаватель». «Это, конечно, против правил, но...» Он начал излагать свои мысли. Но они плавно влетали в одно ухо директора, а вылетали уже из другого. Александр Иванович кивал с серьезным видом, пытаясь сообразить, как выскользнуть из столь неловкой ситуации. «Делайте, как считаете нужным, Валентин Петрович!» Сказал директор в итоге. «Но под вашу личную ответственность...» «Я не подведу, Александр Иванович. Полевой преподаватель отдал честь». «Разрешите идти?» «Разрешаю». Когда за Валентином Петровичем закрылась дверь, директор с облегчением вздохнул. Пару секунд он молча смотрел на безобразие у себя на столе, а потом с размаху хлопнул себя по лбу. «Вот же ж! Он в любой момент мог просто монитор отключить!» «Вот, дурак! Не сообразил!» «Так, минуточку!» Александр Иванович поскреб затылок, вспоминая подробности разговора. А о чем вообще речь шла? На что я Петровичу разрешение выдал?» Он взял распечатку и начал внимательно изучать ее. И с каждым прочитанным словом брови директора лезли на лоб. «Да как курсант первого курса вообще ухитрился завалить что-то подобное?» В легком шоке произнес он, дойдя до конца документа. «Эта аномалия его должна была чихом сносить». «Так что следи за этим Булгаковым внимательно, Петрович, внимательно следи». Вспомнил он свой приказ, отданный какое-то время назад. «Обо всем докладывай мне». «Считай это персональным заданием». Кажется, Петрович выполняет приказ со всем возможным рвением. Что ж, это на него очень похоже. «Мне стало стыдно перед Светкой. Я накормил ее отборнейшим троллингом» а она, оказывается, хотела меня предупредить о планах руководства училища. Некрасиво получилось, перебор. С того момента Светка мне больше ни слова не сказала. Кажется, обиделась. На занятиях демонстративно не смотрела в мою сторону и вообще как будто не замечала моего существования. Я вздохнул. Ну и ладно, надо будет как-то загладить свою вину. Ну там цветы, конфеты подарить. Хотя нет. «Светка, скорее всего, решит, что это опять изысканный троллинг». «Блин, сложно». И да, Светка оказалась права. Руководство училища действительно приготовило для нас что-то необычное. На последнем уроке в аудиторию вошел Валентин Петрович. Расчесанные усы, блестящая лысина, идеально подогнанная синяя форма. Все чин -чинарем. Валентин Петрович по-другому не умеет». Без лишних объяснений он забрал из аудитории меня Гришу и Светку и повел в свой кабинет. Там же внезапно нашелся и пан Филипп Курцевич. Выглядел он хмурым и задумчивым. И как будто бы нервничал, хотя и старался этого не показывать. Курцевич молча поприветствовал нас с кивком головы и отвернулся к окну. Как ожидалось, Валентин Петрович сообщил, что сегодня у нас будет коллективная обязательная вылазка. Для первого курса это против правил, но в виде исключения лучших учеников под руководством ветерана отправят на дело. Это Гриша, я и Света. И внезапно к нам по какой-то причине решили добавить Филиппа с соседнего потока. Тем более как раз есть подходящая аномалия уровня дух. Валентин Петрович стоял перед нами во весь рост, его взгляд был твердым и решительным, когда он обращался к нам». «Господа кадеты, вы – будущее Российской империи», – начал он серьезным голосом. «И сегодня вы отправляетесь в путешествие, которое испытает вашу силу, ваше мужество и вашу решимость. Вы будете охотиться за явлениями и существами, которые угрожают безопасности нашего народа. Я, разумеется, говорю об аномалии. И вы должны быть готовы в любой момент действовать быстро и решительно» чтобы защитить своих товарищей». Он сделал паузу, пристально глядя на нас. «Люблю мотивирующие речи перед большой заварушкой. Всегда интересно потом посмотреть, насколько они окажутся близки к действительности». «Это уже не игра, мальчики и девочки», продолжил Валентин Петрович. «Мы отправляемся на войну, которая идет уже давным-давно». И вы должны быть готовы встретиться лицом к лицу с любыми опасностями, которые встретятся на вашем пути. Помните, чему вас учили, помните о своем долге, и прежде всего помните о своей чести. И тогда мы вернемся назад целыми и невредимыми. Это будет небольшой, сложный, но необходимый шаг». Из множества этих маленьких шагов в итоге и сложится наша общая победа. Я отправляюсь вместе с вами и буду руководить операцией. Мы защитим Россию от тьмы, которая уже много лет пытается просочиться к нам. Я улыбнулся. Да, ничто так не мотивирует, как мотивационные речи перед заданием. Правда, я и так замотивирован по самое небалуй, но послушать все равно интересно. «Как всегда, намек на какие-то внешние силы, которым вечно не дает покоя существование матушки России», негромко фыркнула Светлана, но так, чтобы инструктор не услышал. В ее голосе читался сарказм. «Я бросил на нее задумчивый взгляд. Странно слышать подобные речи от русской княжны. Я подумал, что было бы неплохо взять с собой диван, тот сильный и вполне может пригодиться». Но, с другой стороны, нас и так довольно много, а диван здоровый. Если будем выполнять задания где-то в здании, дивану будет трудно протискиваться в узких проходах. Да и не дадут мне, скорее всего, сгонять за диваном». «По данным приборов, сильная вспышка аномальной энергии произошла недалеко от нас буквально пару часов назад», сказал Валентин Петрович. Наконец-то конкретика пошла. «Уровень силы – дух». «Я пожал плечами». «Ну, дух так дух». На такую аномалию и меня одного бы хватило. Ядро осы аномалии я тогда пока жрать не буду. Отражение близко к пробуждению, как никогда. Гриша ухмыльнулся и стукнул кулаком в ладонь. Пора выбить из этого духа весь дух! С усмешкой произнес он. Я сегодня мастер Каламбуров. Мрачный и чем-то обеспокоенный Филипп ничего не сказал. Ему как будто было все равно, куда нас отправляют. Хотя, казалось бы, аномалия. Источник смертельной опасности. Даже с таким опытным ветераном, как Валентин Петрович, мы не можем полностью чувствовать себя в безопасности. А теперь за снаряжением. Распорядился Валентин Петрович. Инструктаж выдам на ходу. Где-то в Москве. На улице выделялся торговый центр, внушительное сооружение, окутанное жуткой тишиной. Полицейские кордоны окружили здание, напоминая об опасности, таящейся в его стенах. Гражданских из центра уже всех вывели. Дороги вокруг перекрыли, и водителям приходилось ехать в обход. Так как аномалия была всего лишь духом, эвакуацию всего района проводить не стали. Однако даже слабую аномалию не стоило недооценивать. Одно лишь ее присутствие само по себе являлось серьезной и непредсказуемой угрозой. Двое полицейских стояли в линии оцепления, не сводя глаз с безобидного на первый взгляд здания. Оба были заметно напряжены. Один беспокойно барабанил пальцами по кобуре. Челюсти другого были стиснуты так, что желваки побелели. Тишину нарушил один из полицейских. Его голос звучал натянуто, жизнерадостно. «Эй, Серег, помнишь, как нам пришлось разбираться со стаей мутировавших голубей в парке? Сейчас ведь не будет хуже, чем тогда!» Второй полицейский разразился слегка нервным смехом. «Да, Лех, мне до сих пор снятся кошмары. Эти краснющие маленькие глазки-бусинки и острые, как бритва, клювы. брр «Более свирепыми были только бройлерные куры на даче у моей тещи. Но голуби были лишь мутировавшими животными», — заметил первый а это уже полноценная аномалия есть такое дело он сделал паузу затем второй полицейский добавил тогда по крайней мере мы видели тварей как на ладони озверевшая голубятня не скрывалась. а вот эта аномалия сидит притаившись который час не показывается это все равно что гоняться за тенями вздохнул первый второй полицейский кивнул Его взгляд по-прежнему был прикован к торговому центру. Черные провалы окон смотрели на него, словно чьи-то жуткие глаза. «Верно, дружище, но это и не наша забота. У нас есть истребители, которых натаскивали убивать подобных тварей. А мы должны просто наблюдать и следить, чтобы туда не сунулись гражданские. Надеюсь, истребители явятся поскорее», — вздохнул первый. Полицейские обменялись короткими тревожными взглядами. Каждый из них старался говорить уверенно, чтобы поддержать дух товарища. Но грызущий страх неизвестности, закравшийся в их сердца, не отпускал. Первый вздохнул и зябко повел плечами. «Знаешь, я служу уже 10 лет, и всякое повидал, но эти аномалии вообще ни с чем в сравнении не идут. Каждый раз, как в первый раз». Второй ободряюще похлопал его по плечу. «Мы справимся». «Мы всегда справлялись. Просто еще один рабочий день. Завтра будем со смехом его вспоминать». Внезапный шум приближающегося двигателя отвлек внимание полицейских от торгового центра. Из-за поворота появился синий фургон. На его капоте красовалась эмблема в виде древнерусского богатыря. Это был общеизвестный символ истребителей аномалий. Фургон остановился недалеко от полицейских машин. Его шины при торможении издали короткий виск. Сергей и Алексей обменялись обнадеживающими взглядами. «Наконец-то подкрепление!» «Истребители приехали!» – пробормотал Сергей. Его обветрившиеся губы тронула легкая улыбка. «Ну, слава богу!» «Да, наконец-то!» – проворчал Алексей. «Что-то они не особо торопились. Однако их оптимизм был недолгим». Когда двери фургона распахнулись, из него вышла группа молодых мужчин и женщин в синей форме. Лет 18 не больше. Их свежие и юные лица выдавали в них простых курсантов. Лица полицейских снова побледнели. «Это просто курсанты!» – прошептал Лёха. «Они, мать их, прислали к нам курсантов!» «Нам жопа!» – резюмировал Сергей. «С этими новичками каши не сваришь». Алексей все еще сохранял остатки оптимизма. Он криво улыбнулся. «Ну, все должны с чего-то начинать, верно? Да и одаренные все равно остаются одаренными, даже если они совсем молодые». Сергей лишь безнадежно махнул рукой. Последним из фургона вылез усатый мужик лет 50. Он, очевидно, был главным среди новоприбывших. При виде его полицейские немного приободрились. Ну, хотя бы один опытный волк среди вотаги молодняка. Усатый мужик сразу направился к полицейским и протянул руку Сергею. «Здравия желаю. Я подполковник Валентин Петрович Валяев», – представился он. Его голос был ровным-твердым, несмотря на ощутимое напряжение в воздухе. «Кто у вас главный?» Сергей охотно ответил на рукопожатие. «Здравствуйте. Командует майор Речицкий. Он должен быть где-то недалеко». «Сказал Алексей. Я сейчас же свяжусь с ним». «Времени ждать нет, так что мы начинаем», сказал Валентин Петрович, развернувшись к своим курсантам. «Просто уведомите о нашем прибытии майора. Мы все сделаем сами». «Так точно», кивнул Сергей и бросил взгляд на курсантов, стоящих за спиной ветерана. «Мы благодарны за вашу помощь, государь, но мы ожидали более опытных охотников за аномалией». Валентин Петрович с усмешкой посмотрел на него. «Мои подопечные прошли обучение у лучших. Может быть, они и молоды, но готовы к любым испытаниям. Наши курсанты знают, как убивать аномалии». Сергей вздохнул, пытаясь скрыть свои сомнения. «Хорошо, государь, желаю вам удачи!» «Спасибо!» – кивнул Валентин Петрович. «Я с задумчивым видом рассматривал торговый центр». На меня невольно накатило легкое ощущение дежавю. Помню, помню, как я в подмкадье в похожем развлекался: червь, диван, бандиты, туза, двойное ядро аномалии. Интересно, как все пройдет на этот раз? Нынешняя ситуация немного отличается. В этот раз я не один. Это хорошо и плохо. Когда тебя поддерживает дружеское плечо, всегда немного легче. А с другой стороны, Я становлюсь зависимым от силы товарищей и приказов Валентина Петровича. Придется полагаться на сильные стороны друг друга, чтобы преодолеть неизвестные опасности, подстерегающие нас. Я всегда любил работать в одиночку, но в этот раз, мне кажется, придется подчиниться и попробовать эту вашу командную работу». Света и Гриша с улыбкой обменивались редкими подбадривающими фразами. Юные омутовые, жаждущие доказать свою состоятельность, были полны решимости принять вызов. Филипп выглядит довольно мрачным. Но он все равно одаренный и далеко не слабак. Пускай и уступает Свете и Грише в силе дара. Ну и, конечно же, с нами был опытный офицер Валентин Петрович. Его наставление и поддержка будут очень кстати перед лицом опасностей. Вместе мы легко справимся с аномалией такого низкого уровня. По крайней мере, хочется в это верить. Что совместная вылазка пройдет без внезапностей и сюрпризов. Принять боевой порядок, скомандовал Валентин Петрович. Покровы активировать. Мы построились клином. Впереди Валентин Петрович, на острие копья, так сказать. Справа и чуть сзади от него шел я, а слева Светлана. За княжной шел Гриша, прикрывая ей спину. Ну, а мои тылы защищал хмурый Курцевич. Что-то оптимизма мне это не прибавляло. Ну да пофиг. Отражение по-прежнему со мной. Свои тылы я и без всяких Курцевичей обороню. Объединить покровы, приказал Валентин Петрович. Обычная практика. Одаренные расширяют свои покровы, формируя над группой общий щит. Подобная броня более крепкая, чем индивидуальный покров. «Мы уже направились ко входу в торговый центр, как вдруг сзади послышался какой-то шум и крики. Я обернулся. Из-под соседней полицейской машины выскочила маленькая чумазая девочка. Она, кажется, долгое время пряталась там, до этого момента никем не замеченная. Два удивленных полицейских попытались поймать ее, но она оказалась на удивление шустрой. Она проскочила между ног одного из них». С удивительной ловкостью она бросилась к нам и вцепилась прямо в мою ногу. Снизу вверх на меня взглянули два больших испуганных глаза. Я попытался успокоить ребенка, осторожно оторвав ее закоченевшие пальцы от своей формы. «Привет, малышка», — мягко сказал я, гладя ее по голове. «Что случилось? Почему ты здесь?» Голубые выразительные глаза девочки были полны страха и надежды. Ее длинные каштановые волосы выглядели неухоженными и спутанными. Милая личика покрывали грязные разводы, на щеках угадывались следы недавно пролитых слез. Ей было не больше десяти лет на вид. Она носила простое розовое платье, видавшее лучшие времена. Ткань в некоторых местах была порвана и испачкана. Внешний вид девчушки был, конечно, душераздирающий. «Как тебя зовут?» «Где твои родители, родная?» Света присела рядом с девочкой на корточке. «Я... я Маша», — сказала девочка дрожащим голосом, указав на торговый центр. Слезы снова брызнули из ее глаз. «Моя старшая сестра? Катя. Она все еще там. Где-то внутри. Пожалуйста. Спасите ее, пожалуйста». Мы с Валентином Петровичем обменялись обеспокоенными взглядами. Ситуация внезапно стала еще более острой. Внутри торгового центра, видимо, оставался еще кто-то. Света прижала девочку к себе и нежно обняла. Ее голос был мягким и успокаивающим. «Мы сделаем все возможное, чтобы найти твою сестру, обещаю», сказала княжна. «Боже, как же ты продрогла!» «Нам нужно, чтобы ты была храброй и оставалась здесь, где безопасно», хмуро добавил Валентин Петрович. «Хорошо». Маша кивнула, немного посапывая. Ее маленькие ручки все еще сжимали форму Светки, не желая отпускать. На Валентина Петровича она почему-то поглядывала с заметным испугом и жалась ко мне и Свете. «Разве не всех эвакуировали из торгового центра?» Ветеран обратился к подошедшим полицейским. Все происходило в большой спешке. Сергей развел руками. «Кто-то вполне мог остаться внутри». «Ставки резко возросли. От успешности наших действий теперь зависели человеческие жизни. Как минимум одна. Если мы не успеем, может произойти самое худшее. Девочка с Опаской поглядывала на полицейских. Нам пришлось потратить некоторое время, чтобы уговорить ее пойти с Сергеем и Алексеем. Не бойся, родная! Сергей осторожно взял ее за плечо. Ты вся продрогла! «Пойдем в машину, я заварю тебе чаю». Маша молчала, глядя в асфальт. Она боялась встречаться с полицейским взглядом. Мы же вместе с Валентином Петровичем, восстановив построение, направились ко входу в торговый центр. Темный проход напоминал зев огромного зверя, а осколки стекла в сломанных раздвижных дверях – острые клыки.